«Да, конечно, давайте к делу». Рассеянно отозвался я. «Андрей Михайлович...» Потупив очень долго, начал он. «Не стану скрывать. Меня очень беспокоит случай с рукоприкладством в вашем классе. По моим данным, информация пошла очень высоко, и разбираться будет серьезно». «А стоит ли серьезно разбираться в досадной нелепости, пожал я плечами?» «Досадная нелепость...»